Маятники навязывают вам совсем другой сценарий. Они вынуждают вас бороться за достижение цели. Для этого вы должны объявить войну себе и миру. Маятники предлагают вам начать с себя. Вам внушают, что вы несовершенны, а потому не добьетесь цели до тех пор, пока не измените себя. Изменив себя, вы должны включиться в битву за место под солнцем. Весь этот сценарий преследует только одну единственную цель – отнять у вас энергию. Воины считают, что свободу надо завоевать. Они всю жизнь находятся в состоянии войны. Но главный свой бой всегда откладывают на потом. Воинам кажется, что вот так пойти и взять себе свободу невозможно. Они убеждают себя и других в том, что это сделать крайне трудно, что для этого нужны годы упорного труда и борьбы. Странник трансерфинга не участвует в битве за свободу, поскольку знает, что она у него уже есть. Вас никто не может заставить бороться. Но у вас нет другого выхода, если вы наполнены внутренней и внешней важностью. Все, что есть от битвы в трансерфинге, это намерение действовать безупречно. Но для этого требуется не боевая готовность и не дисциплина, а осознанность. Если у вас не получается взять и позволить себе иметь... Можете отложить это на потом Но сколько это будет продолжаться? Конитель откладывания на потом может отнять всю жизнь Откладывание на потом приводит к тому, что жизнь в каждый текущий момент рассматривается как подготовка к лучшему будущему Человек всегда неудовлетворен настоящим и тешит себя надеждой на скорое улучшение при таком отношении будущее никогда не наступает и всегда маячит где-то впереди. Это все равно, что пытаться догнать заходящее солнце. В ожидании лучшего будущего проходит вся жизнь. На самом деле времени на ожидание нет. Поэтому будущее нужно не ожидать, а включать его часть в текущий момент. Позвольте себе иметь здесь и сейчас Это не значит, что ваша цель тут же будет реализована Речь идет о решимости, то есть намерении иметь В противоположность процессу перманентной борьбы с собой Решимость иметь обладает несравненно большей силой, чем решимость действовать